Мастер Лусио. Мастер Лусио находился в уединении с парой послушниц храма, когда почувствовал, что с его лучшим творением начало происходить нечто невообразимое. Мир, созданный мастером, готов был взорваться. Сила, заключенная в нем, могла уничтожить половину континента, что нельзя было допустить ни в коем случае. Как такое вообще могло произойти? Неужели в его мир смог пробраться один из звездных владык? Только так можно было объяснить происходящее в малом мире. Хоть он и находился на другой временной оси относительно родного мира м а с т е р Лусио, но свою основу брал именно отсюда, а если быть точнее, то с континента, принадлежащего храму бесчисленных звезд. Гораздо проще работать на своей территории. К тому же заказчику было совершенно неважно, где будет привязан малый мир. Вот мастер л у с и о и пошел по наиболее простому пути. Из-за чего теперь может потерять храм? Великие старейшины не простят ему подобное. Они погрузят л у с и о в мир бесконечных страданий, созданный на заре становления храма его основателем. Этот мир был создан специально для наказания высших функционеров храма бесчисленных звезд, и за всю историю существования еще ни один последователь не был подвергнут подобному наказанию. Если л у с и о не сможет справиться со стабилизацией малого мира, он будет первым. Ему не удастся скрыться от гнева старейшин ни на одной из временных осей. Находясь уже одной ногой в могиле, мастер Лусио смог получить небывалый подарок судьбы. Он продлил свою жизнь при помощи техники мастера Кентена и хотел насладиться второй молодостью по полной, а не провести остаток своих дней к о р ч а с ь в муках в мире бесконечных страданий. Срочно всем покинуть территорию храма! Угроза полного уничтожения! Передал он сообщение, воспользовавшись своей привилегией настоятеля. Все последователи гарантированно услышали его, и уже началась эвакуация. Старшие мастера позаботятся о младших и помогут сохранить как можно больше имущества храма. Как бы л у с i о не хотел оставить происходящее в тайне, но он был обязан позаботиться о своих людях. Одно дело находиться в мире бесконечных страданий, зная, что спас их. И совсем другое, зная, что из-за тебя погибло столько человек, а сейчас храм бесчисленных звезд насчитывал уже более ста миллионов последователей. У каждого имелся знак принадлежности к храму, который мог выступить как индивидуальный телепорт. Уже сейчас Лусио ощутил силу, что пробудили мастера храма, принявшись выполнять указ настоятеля. Так отлично, с этим делом он справился. Осталось найти способ, как сохранить малый мир. Оказавшись в своей комнате, мастер Лусио потянулся к малому миру, начав перепрыгивать с одной временной оси на другую. Когда он оказался в нужном месте, ужаснулся тому, что происходило с его совершенным творением. Малый мир разросся на несколько порядков и сейчас поглощал временную ось, на которой находился, а вместе с временной осью поглощал все пространство, до которого мог дотянуться. Кто-то пробудил его мир, наделив его собственной волей. Подобное могли сделать только самые могущественные звездные владыки. Остановить процесс поглощения Лусио не мог, да и вообще хоть как-то повлиять на созданный им мир. Получив волю, мир перестал быть чьей-то собственностью, и теперь, скорее всего, попытается уничтожить все чуждое и создать собственное. Лусио срочно необходимо вытаскивать сущность мастера Кентена и его ученика. Он понятия не имел, что с т а н е т с его молодостью, если погибнет Кентен. Техника передачи жизни все еще не была завершена, на это требовалось еще минимум три месяца, пока воля мира еще не вошла в полную силу. У Лусио были все шансы провести спасательную операцию. Для этого ему самому необходимо было попасть в малый мир, чем он сейчас и занимался, убирая один барьер за другим.